Глава 4. Пару минут я просидела в машине, размышляя, что делать дальше. Итак, у кого находится плёнка, я выяснила. Можно было бы этим и ограничиться, сдать это в горю репортёра Кирееву и дело с концом. Но обещала-то я ему пленку, а не владельца. Да и потом, как сложится судьба этого человека после того, как за него возьмется Киреев, честно говоря, не знала. Киреев, конечно, законы уважает, но не в тех случаях, когда затронуты корпоративные интересы его ментовской структуры. Придется, видимо, пленочку мне самой забирать. А для этого нужно как минимум попасть в квартиру, а для этого, в свою очередь, нужно иметь повод, чтобы попасть в неё. Что бы такое придумать? Мои размышления прервал сигнал вызова мобильного телефона. Кто бы это мог быть? Киреев? Ну нет, он так быстро не остывает. Кто-то из моих иммунсипированных подруг? тоже вряд ли. По давним давно установленным мною правилу, никто из них не звонил ни раньше 6 часов вечера, если только их жизни не угрожала опасность. Для болтовни с подругами у меня был отведён вечер, а день существовал для работы, а не для общения. Нет, это не подруга, это клиент. Я, конечно, не могла знать, кто именно мне звонил, но была уверена, что человек, который хочет сейчас услышать мой голос, предложит мне заняться поисками убийцы самой известной тарасовской красавицы Ирен Балацкой. Алло, ответила я, внутренне готовая уже согласиться, она это невысказанное предложение. Добрый день. Ощутила я приятный, молодой мужской голос уверенного в себе человека, очень уверенного. Я привыкла по первой же фразе, по интонации, с которой она произнесена, определять, кем ощущает себя в жизни произносящий её человек: хозяином ситуации или неудачником-просителем, и очень редко ошибалась. У нас нет с вами общих знакомых. продолжил он. «Но мне рекомендовали вас люди, которым я доверяю целиком и полностью». «Это кто же?» перебила я его. «Это люди, которым я доверяю». Он выделил я таким тоном, будто это было имя собственное, причем очень известное имя. Я решила не отдавать ему инициативу в разговоре, кто бы он ни был. «Поскольку это вы мне звоните?» не дала я ему продолжить. «У меня нет необходимости представляться. Я надеюсь, вы хорошо знаете, кому вы звоните». точно так же, как и он, кому я выделила особую интонации. «Иначе вы просто ошиблись с номером, и весь наш разговор – не больше, чем случайная глупость, которая сейчас же и прекратится. Я же сказал, я навел о вас справки. Мне пока не удалось навести справки о вас, – перебила я его, – поскольку я не знаю до сих пор, о ком их нужно навозить. А по голосу я узнаю только одного человека. Если бы вы сказали мне «добрый день, понимаешь», я бы не спрашивала вашего имени, я бы его знала и обратилась к вам по имени-отчеству». Мне кажется, удалось сбить с него эту уверенную агрессивную высокомерие хозяина жизни и ситуации. он рассмеялся, хотя и не весело. Знаете, я ещё не отказался окончательно от мысли стать президентом этой несчастной страны. Не знаю только, насколько это нужно мне. В том, что я нужен России, я не сомневаюсь. Впрочем, извините за неуместный в деловом разговоре смех. А у нас с вами именно деловой разговор. Я возьму на себя смелость представить нас друг другу, чтобы впредь не возникало никаких недоразумений. Вы Татьяна Иванова, частный детектив по кличке Ведьма. В степени эффективности вашей работы, как меня уверяли, «Сто процентов. Именно этим вы и привлекли мое внимание. Я Родион Евстафьев, и это все, что вам нужно знать обо мне». В этом он был прав. Вернее, в том, что остальное узнавать не было необходимости. Знал я о нем и без того достаточно много, как, впрочем, и почти все в Тарасове. Родион Афанасьевич Евстафьев был и остается на сегодняшний день самым богатым и самым умным человеком в Тарасове. Оспаривает это утверждение только один человек в Тарасове, нынешний губернатор, сам претендующий на то же. Их постоянные стычки по экономическим и политическим вопросам постоянно муссируют со средствами массовой информации, половину из которых финансирует Евстафьев, а вторую половину – областной бюджет. Недостатка информации ни о губернаторе, ни о его политическом сопернике, тарасовские читатели в такой ситуации, как вы понимаете, не ощущают. Я почти не читаю тарасовские газеты, но зато не пропускаю ни одного выпуска телевизионных новостей. Поэтому А. Евстафьев и я знаю, пожалуй, больше, чем он сам. Если же брать абсолютно объективную информацию: сеть супермаркетов в центральных районах города, несколько нефтяных скважин, туристическое агентство, располагающее двумя четырёхпалубными теплоходами типа "Река-Море", футбольный клуб, в котором А. Евстафьев является президентом, и в команде которого играют по контрактам два бразильца, итальянец и аргентинец. Пожалуй, как когда-то говаривали, времени сказанного достаточно. Извините, Родион Афанасьевич. ответила я ему: "Я не буду наводить о вас справки. Чтобы нам договориться, достаточно того, что вы навели их обо мне. Ставлю 1 против 50, что знаю, о чём или вернее о ком у нас пойдёт разговор. Не будем ставить наши деловые отношения в зависимость от теории вероятностей. Вы возразили он, отсекая мне возможность продемонстрировать свою интуицию. Я хочу, чтобы вы нашли убийцу Ирен. Мне нужно только его имя и доказательства, что это его рук дело. А гонорары не беспокойтесь." Мне нужно от вас услышать одно. Сможете вы это сделать? Когда я бралась за расследование своего первого дела, Родионов Афанасьевич, я дала себе слово: как только я потерплю неудачу, я объявлю своё агентство закрытым и переквалифицируюсь в управдомы. Как говорил один мой знакомый: "До вашего звонка у меня было не меньше сотни дел, но я до сих пор не порвала свою лицензию и у меня нет желания становиться управдомом. Так значит, вы будете командовать парадом?" Так, кажется, говорил этот ваш знакомый. "Да, вы правильно меня поняли". И если вам понадобится какая-то информация или помощь, звоните мне в любое время. И он, не прощаясь, растворился в эфире. Настроение у меня значительно повысилось. Мне уже не терпелось тут же броситься в бой и начать активный сбор информации об Ренбаладской. Но надо было развязаться с этой дурацкой плёнкой, разыскать которую я обещала Славке Кирееву. Сейчас весь мой утренний разговор с Киреевым представлялся мне каким-то невростеническим бредом, особенно моё истерическое обещание найти плёнку сегодня. Нужно кончать с этой бадягой побыстрее.